Глава 16 Не знаю, почему я не рассказала Адаму про этот звонок Джеймса. Чувствовала, что следовало бы о нем упомянуть, но о чем тут рассказывать? Джеймс правильно сказал: Ничего страшного. Но если бы Адам позвонил подружке Джеймса как бы случайно, просто потому что проезжал мимо тех мест, где она живет или работает. О, я бы решила, что это говорит о многом! Я отлично понимала, что тут действуют двойные стандарты. Я провела три недели, прошедшие после инцидента, пытаясь применить то же взрослое отношение к патовой ситуации, сложившейся у нас с Пами. Да, случившееся было, что называется, достойно сожаления. Но как только я об этом как следует задумалась, меня осенило. Судя по всему, для Адама и его матери эта проблема была гораздо серьезнее, чем для меня. Ну да. Я испытывала определенную неловкость, но я стала лишь пешкой в их игре. Если бы, боже упаси, все вышло наоборот, и это моя мама увидела то же, что памя, меня ждали бы страшные душевные муки. Поэтому, хоть я и сомневалась, что она когда-нибудь станет моим самым любимым человеком на свете, я решила изо всех сил постараться каким-то образом извиниться перед ней за эту историю в подходящее время. Впрочем, я не ожидала, что мне придется так скоро испытать на практике свою новую жизненную философию. Мы договорились в ближайшее воскресенье пообедать втроем в Севеноксе, в рыбном ресторане. «Думаю, будет лучше, если мы встретимся на нейтральной территории», – заметила Памми. Она произнесла это так, словно встречаются два руководителя государств, пытающиеся предотвратить Третью мировую войну. Как всегда, мы покорились ее желанию и явились в лох файн хай стрит Мы припарковались на стоянке позади Марксен-Спенсер, и Адам обнял меня одной рукой, пока мы шли по проходу, срезая путь к ресторану. Это был вполне обыденный жест. Он сто раз так делал, но мы уже почти месяц не спали друг с другом, и от его прикосновения меня бросило в дрожь. «Когда вернемся домой, попробую еще раз», — подумала я. Но подобные попытки нельзя предпринимать без конца, когда ты ставишь себя в такое положение, зная, что тебя отвергнут. Я не убираю с лица слабую улыбку, притворяюсь, что это не важно, притягиваю его к себе, чтобы приласкать, в тех редких случаях, когда он это позволяет. Но все это не важно. Хуже всего для меня то, что во всем этом, опять же, виновата только она». Мы свернули за угол, и на меня вдруг налетел ледяной ветер. Я плотнее запахнулась в пальто, радуясь, что надела под него свитер грубой вязки. В итоге выглядела я, не сказать, чтобы шикарно, но ничего шикарного я в себе и не ощущала. Даже не потрудилась вымыть утром голову. Зачем зря тратить шампунь и кондиционер, если она все равно будет отпускать свои уничижительные комментарии, в каком бы виде я ни явилась. С сальным хвостом, или со сверкающими пружинистыми кудрями, каскадом, не спадающими на плечи. Хотя мы вошли на пять минут позже назначенного срока, я знала, что ее не будет. Она никогда не приходит вовремя. Предпочитает выждать как минимум четверть часа, прежде чем торжественно появиться. Чтобы гарантированно обратить на себя всеобщее внимание и избежать унизительного одинокого ожидания. Память знает массу таких приемчиков. Я тоже кое-какие освоила, но, скорее всего, даже я поразилась бы, узная все трюки из ее арсенала. «Ну как, будем обсуждать то, что случилось?» спросила я у Адама, пока метр -дотель принимал его пальто. Свое я решила не снимать, пока немного не оттаю. «Нет», — лаконично ответил он. «Разве тебе не кажется, что нужно...» «О, господи, М!» Не надо об этом больше, вот и все. Ей и так пришлось много перенести. Я уверен, она не хочет, чтобы мы это снова ворошили. Во всяком случае, сам я чертовски уверен, что мне этого не хочется. Я подумала, да уж, мне явно предстоит много радости. Два, а то и три часа торчать в обществе женщины, которой невыносим сам мой вид, и жениха, который терпеть не может находиться рядом со мной. Когда мы садились за стол, какие обычно ставят в отдельной кабинке, мне пришло в голову, что Джеймс тоже мог бы прийти, поддержать свою бедную скорбящую мать. Ну просто отлично. Кажется, хуже и быть не может. Разумеется, ровно через 15 минут после назначенного времени в зал вступила Памми, на лице которой читалась сложная смесь любви и ненависти. В знак приветствия она крепко обняла Адама. «Ах, милый, так приятно тебя увидеть, а то я уже начинала думать, что...» Она сознательно не закончила фразу, опустив печальные очи долу, для вящего эффекта. «О, Эмили!» – она повернулась ко мне, изображая чуть ли не удивление от того, что я тоже здесь. «Давно не встречались», – добавила она холодно, и, уже отвернувшись от меня, заметила. «Ну, ты хорошо выглядишь. Немного поправилась, тебе это только на пользу». Незаметно от нее я подала сигнал Адаму в надежде, что он заметит мое бедственное положение, но он лишь слегка покачал головой и снова посмотрел на нее. «На самом деле я не... видимо, это просто из-за широкого пальто и свитера, так кажется», – пробормотала я, ущипнув пальто за один из швов, словно чтобы доказать его объемность. Но они уже вовсю болтали друг с другом о чем-то еще. Даже после трех бокалов пиногриджио лучше не стало. Казалось, у них собственный клуб, а мне отказано в членстве. «А помнишь, как вы с Джеймсом нашли крабов на пляже?» В Уитстабле. Она засмеялась. Адам расплылся в улыбке. Нацарапали свои имена у них на спине и устроили между ними гонки. «Точно-точно», – произнесла она, заходясь, словно кашлем, натужным смехом. «Мой так ни разу и не выиграл», – проговорил Адам. «Кажется, вы тогда из-за чего-то ужасно поссорились», — заметила Памми. Джеймс все время плакал, пока мы ехали домой. Адам сделал большие глаза. «Разве ты не помнишь?» Он страшно переживал. «Мы пошли наполнить ведра морской водой, а когда вернулись, его краб лежал раздавленный». Памми медленно кивнула. «Да, теперь вспомнила. Правда, я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться». Адам рассмеялся. «Видно, приливом принесло камень, вот его и побило. А может, это было идеальное убийство?» Он покосился на меня. «С тех пор я никогда не ем крабов». Я вымученно улыбнулась. Конечно, я пыталась уверить себя, что он просто ломает комедию, чтобы вернуть свои отношения с матерью в прежнее русло. Ну хорошо, а как насчет наших отношений? Разве не они нуждались в спасении? Мы с ним почти не разговаривали с тех пор, как она тогда нас застала, не говоря уж об интиме. И все это начинало меня грызть. Подтачивать меня, откусывать от меня по кусочку. Все между нами было бы идеально, если бы она просто вела себя нормально, как полагается обычной матери. К четвертому бокалу, примерно в тот момент, когда она стала спрашивать Адама, что бы им купить Юэну, сыну Линды, на совершеннолетие, я почувствовала, как внутри меня нарастает очень неприятное ощущение. «Как ты думаешь, ему понравится красивый бумажник?» Она спрашивала Адама, а не меня. Она ни разу не взглянула на меня после того, как отпустила эту фразочку насчет моего веса. И даже тогда она, по-моему, толком меня не рассмотрела. Иначе могла бы заметить, что в действительности я похудела. Но тогда ей бы не удалось выдать приятный для себя комментарий, верно? Мне кажется, его это обидит. Но, по-моему, если мы все скинемся по пятьдесят монет, то сумеем купить ему что-нибудь приличное. Скажем, костюмчик от Пола Смита, — предложил Адам. «Отлично!» — проговорила Памми с каким-то возбужденным хриплым присвистом. «Я внесу пятьдесят фунтов, ты внесешь пятьдесят фунтов, а насчет Джеймса посмотрим. Ты же знаешь, он зарабатывает не так много, как ты». Она обращалась только к Адаму. «Тогда я, видимо, внесу двадцать пять», — неловко вставила я. «Половину доли Адама». «Ну, в том смысле, что это от нас обоих». Она глянула на меня с неприкрытым презрением. «Спасибо, милочка, но в этом нет никакой необходимости. Это подарок от семьи». И она с легким смешком повернулась обратно к Адаму. «Но я тоже семья», — прошипела я. «Я понимала, что слишком много выпила» потому что рот мой казался какой-то отдельной от меня частью тела. Губы двигались, но я не могла контролировать звуки, которые из них выходили. «Ничего страшного, М. Я внесу за нас обоих», — вмешался Адам. «Я не хочу, чтобы ты что-то за меня вносил», — возразила я, подчеркивая это «вносил». «Если на подарке будет стоять мое имя, то я хотела бы внести свой вклад». Памми повернулась и снисходительно посмотрела на меня. Ее очки без оправы съехали на кончик носа, что придавало ей сходство со школьной директрисой. «Ладно», – Адам вздохнул, – «поступай, как знаешь». «А по-моему, это просто смешно», – Памми и в самом деле рассмеялась. «Ты его почти не знаешь, и тебе незачем раскошеливаться на подарок. Он тебе даже не родня». «Но семья Адама – это и моя семья тоже». Казалось, я уже не в состоянии контролировать громкость своего голоса. Не пройдет и двух месяцев, как мы поженимся, и я стану миссис Бэнкс. Я увидела, как она вздрогнула. Это было очень заметно. И после этого все мы станем родственниками. «Мама, если она сама хочет так сделать, отлично», – произнес Адам. «Да», – подумала я. «Спасибо тебе, Адам». Ну, я просто думала начала память но я подняла руку, призывая ее помолчать. «И раз уж об этом зашла речь», – проговорила я, – «неужели ни у кого из нас не хватит смелости обсудить самую очевидную проблему?» «Эмили достаточно», – металлическим голосом отчеканил Адам. «Достаточно чего, Адам?» Мне хотелось сохранять собранность, контролировать ситуацию, но, казалось, недели подавляемого разочарования и обиды рвались наружу. Твоя мать хоть представляет себе, на что похожи наши с тобой отношения все эти недели. С тех пор, как она тогда нас с тобой застукала, за тем, чем занимается большинство самых обычных пар. Прежде я видеть не могла, как люди пальцами обозначают кавычки, но когда речь шла о ней, сама не сумела сдержаться». Пами фыркнула, изображая отвращение, и Адам взял меня за локоть. «Прости, мама», — сказал он, подталкивая меня, чтобы я встала с кресла. «Не знаю, что на нее нашло. Прости, пожалуйста, мне очень жаль». «Это делают влюбленные пары», — оскалилась я, стряхивая с себя цепкую руку Адама. «Вы должны это помнить». «Эмили!» — крикнул Адам. «Хватит!» Он сильнее стиснул мое предплечье. «Мне так жаль, мама», — лепетал он. «Конечно, как всегда он пытался ее умилостивить. Ты сможешь сама добраться домой?» «Конечно», – она жестом показала, мол, «идите, идите. Я отлично доберусь, у тебя и так достаточно завод. Не переживай за меня. Главное, постарайся благополучно довести ее до дому». Адам натянуто улыбнулся ей, подталкивая меня к дверям. «Я тебе позвоню, как только мы приедем», – пообещал он ей. Я скорчила гримасу, условно передразнивая его, и обернулась, чтобы посмотреть на нее. Я ожидала увидеть ее скорбное лицо, То, которое она приберегала для Адама, чтобы он понимал, как она страдает, как она хрупка и уязвима. Только вот он в этот момент на нее не смотрел, смотрела я. Поэтому она медленно растянула губы в улыбке и подняла наполовину полный бокал красного. Не помню, чтобы мы с Адамом сказали друг другу хотя бы слово, пока не вернулись домой. Он вставил ключ в скважину входной двери и процедил. «Ты пьяна» отправляйся наверх и проспись». Ну да, не без этого, я выпила на один-два бокала больше, чем следовало. Но я не сказала ничего такого, чего не хотела говорить. В трезвом состоянии я, вероятно, применила бы немного иной подход. Но уж как вышло, так вышло. Я не раскаивалась. Меня задевало лишь то, что меня снова выставили злодейкой, а она осталась вся в белом.